Чтобы яснее изобразить ненормальность чрезмерного уважения к чужому мнению, приведу чрезвычайно наглядный, вырисовывающийся крайне рельефно, благодаря сочетанию эффектных обстоятельств с характерными штрихами, пример свойственной человеческой природе глупости. На этом примере можно будет определить силу интересующего нас мотива. Привожу отрывок из напечатанного в «Таймс» 31 марта 1846 года, подробного отчета о только что совершенной казни Томаса Уикса, подмастерье, из мести убившего своего хозяина. В назначенное для казни утро преступника посетил достопочтенный духовник тюрьмы. Однако Уикс, держась, впрочем, весьма спокойно, не слушал его увещеваний. Его занимал один только вопрос — удастся ли ему выказать достаточно мужества пред толпой, собравшейся смотреть на его казнь. И это ему удалось. Проходя по двору, отделявшему тюрьму от выстроенной близ нее виселицы, он сказал, «Теперь я скоро постигну великую тайну, как говорил доктор Додд». Завязанными руками он без всякой помощи поднялся по лестнице на эшафот. Добравшись доверху, он поклонился направо и налево, за что был вознагражден громкими одобрительными возгласами собравшейся тысячной толпы. Не правда ли? Великолепный образчик тщеславия, имея пред собою самую ужасную смерть, а там дальше вечность — Заботится лишь о том, какое впечатление удастся произвести на толпу сбежавшихся дивак, и о мнении, какое создастся в их умах. Точно так же Леконт, казненный в том же году во Франции за покушение на жизнь короля, досадовал во время процесса, главным образом на то, что ему не удалось предстать перед судом пэров в приличном костюме. Даже в минуту казни главной неприятностью было для него то, что ему не позволили побриться перед этим. Что и раньше случалось тоже. Это мы видим из предисловия к знаменитому роману «Матео Алемана» Гуцман де Альфарак», где он говорит, что иные — глуповатые преступники, вместо того, чтобы посвятить последние часы исключительно спасению, — Души пренебрегают этим и тратят их на то, чтобы сочинить и запомнить краткую проповедь, которую они произнесут с высоты виселицы. Впрочем, в этих штрихах отражаемся мы сами. Ведь редкие крупные явления дают лучший ключ к разгадке обыденных явлений. Все наши заботы, огорчения, мучения, досада, боязливость и усилия обусловливаются в сущности, в большинстве случаев, вниманием к чужому мнению, а потому также абсурдно, как забота только что упомянутых преступников. Из того же источника берут обычно начало также «зависть» и «ненависть».